Глава 111. Двигатель Алфея гудел. Петрова ощущала это всем телом. Ее вдавило в кресло под действием перегрузки. Ускорение было просто чудовищным. Корабль понесся к планете, словно падал с отвесной скалы. Через обзорный экран она видела рай один. Планета выглядела едва ли больше кончика ее пальца. Лишь немного крупнее Луны, если наблюдать Земли. Но Петровой казалось, что она становится все больше. Над ухом раздался громкий звон, и она схватилась за монитор перед собой. Она ожидала этого звука, но не так скоро. Это был сигнал тревоги, предупреждающий, что другие корабли движутся на их перехват. «А кто он? Что ты видишь?» — спросила она. «Четыре корабля в нашем локальном пространстве ускоряются. Все они движутся к нам с максимальной скоростью». Это неизбежно. Хотя они вычислили наилучшую траекторию, чтобы двигаться к планете, не подвергаясь нападению на орбите вокруг края 1 Было слишком много кораблей, чтобы избежать их всех. На экране она отслеживала четыре ближайших корабля, два транспортника, корабль-разведчик и грузовое судно. Четыре корабля, управляемые компьютерами, зараженными Василиском, с приказом уничтожить ее, если она попытается приблизиться к планете. Она рассчитывала, что у нее будет еще несколько секунд до того, как они обнаружат ее, чуть больше времени, чтобы набрать скорость, а так ей придется просто обходить их. Она взглянула на обзорный экран, но все корабли пока были достаточно далеко, вне поля зрения. Что с военными кораблями? Они хоть как-то реагируют? Военные корабли скорректировали свои орбиты. Они маневрируют для перехвата, как и остальные корабли. «Подождите. Все? Все?» — уточнила она, но она так и знала. «Да», — сообщила, кто он. Все 115 кораблей ускоряются. Если проанализировать их текущие манёвры, то они, похоже, движутся к нашей позиции. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Это плохо, хотя и не совсем неожиданно. Что бы там ни было на рае один, Василиск очень, очень хотел сохранить это в тайне Особенно теперь, когда он знал, что экипаж шалфея не восприимчив к инфекции. Что ж, она собиралась увидеть планету своими глазами, чего бы ей это ни стоило. «Дай мне траекторию, чтобы держаться подальше от любого корабля с оружием», — сказала она. «Что касается ближайших кораблей, покажи мне, о чём я должна беспокоиться в первую очередь». На экране замигал один из четырёх ближайших кораблей — транспортник. движется к нам на высокой скорости. По моим расчётам, они перехватят нас менее чем через 30 секунд». «Менее чем?» «Можешь дать более точную оценку времени?» «Неясно, на какое ускорение готов согласиться экипаж», — сказала кто он. Их реактор разгерметизирован. Это безумие. Почти немыслимо. Запустить двигатель так, чтобы потерять защитную оболочку, значит, экипаж и пассажиры будут затоплены радиацией. Всех на борту ждет смертный приговор, лишь бы корабль мог двигаться чуть быстрее. Я оценил их маневры и траекторию и полагаю, что они намерены не перехватить нас, а вызвать столкновение на высокой скорости. «Это... это уничтожит нас обоих», — провормотала она себе под нос. В это трудно было поверить. Она думала, что Василиск хочет поговорить с ней, что он не будет пытаться убить ее, во всяком случае, не так быстро. Очевидно, скрывать свои секреты важнее, чем наладить контакт. «Дай мне курс уклонения, чтобы мы ушли как можно дальше от этого транспортника», велела она. «Я знаю, что прошу многого». «Боюсь, что это так», — согласился Актуон. «Лейтенант, расчет безопасного курса к планете превышает мои возможности. не зря на такие корабли назначают пилотов-людей». паркер «Но его больше нет. Дай мне совета, кто он. Я бы предложил в данный момент подумать о том, чтобы отклониться от нашего нынешнего курса». Петрова скрипнула зубами. «Это не выход. Если мы сейчас отступим, то никогда не спустимся на планету. Вместе мы сможем найти выход». «Конечно, лейтенант. Жду вашего приказа».